Наука дзё-дзюцу. Еще не поняв, что случилось, Раст Петрович быстро сел на корточки, готовый к безнадежной схватке с тремя кровожадными чудищами, но удивительная решетка — нет, калитка — с пружинным скрежетом захлопнулась. С той стороны в железные прутья с разбегу ударилась тяжелая туша, донесся сердитый взвизг рычание. Три пары свиряпо посверкивающих глаз уставились на недоступную жертву. — Сегодня не ваш день, ребята! — крикнул им титулярный советник, английская речь которого от общения с сержантом Локстоном несколько вульгаризировалась. Набрал полную грудь воздуха, выдохнул, пытаясь унять сердцебиение. Заозирался по сторонам. Кто же открыл спасительную калитку? Вокруг не было ни души. Вдали белел дворец нувариша Цурумаки, ближе посверкивал заросший кувшинками пруд, невыразимо прекрасный в лунном освещении, с игрушечным островком, кукольными мостиками, щетинистой порослью камыша вдоль берегов. Оттуда доносилось меланхоличное поквакивание лягушки. Черная поверхность была словно прошита серебряными нитями. Это отражались звезды. Особенно хорош вице-консулу показался чернейщую самой воды павильон загнутыми, будто изготовившимися к полету краями крыши. Над невесомой башенкой застыл флюгер в виде фантастической птицы. Оглядываясь по сторонам, пораженный Раст Петрович двинулся вдоль берега. Что за чудеса? Ведь кто-то же открыл, а потом закрыл калитку. Кто-то спас ночного искателя приключений от неминуемой гибели. И лишь когда павильон с прудом остались позади, Фандорин догадался взглянуть на сам дворец. Элегантное здание, выстроенное в стиле шанзолизейских особняков, было обращено к озерцу террасой. И там, на втором этаже, за щегольской балюстрадой кто-то стоял и махал незваному гостю рукой, кто-то в длинном халате в феске с кисточкой. По феске Эраст Петрович догадался, это хозяин усадьбы собственной персоной. Увидев, что, наконец, замечен, Дон Цурумаки сделал приглашающий жест, мол, милости прошу. Делать было нечего, не пускаться же утек. В полголоса выругавшись, титулярный советник учтиво поклонился и направился к крыльцу. Гудоперчивый ум Ираста Петровича заработал, пытаясь придумать хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение своим скандальным действиям. Добро пожаловать, юный помощник моего друга Доронина, раздался сверху густой голос хозяина. Дверь открыта, входите и поднимайтесь ко мне. Благодарю. Тоскливо откликнулся Фандорин. Пройдя полутемной залы, где во время холостяцкого бала гремел оркестр и тряс юбками многоногий канкан, -кан, Рас Петрович поднимался наверх, будто на эшафот. Что делать, каяться? Врать? Да тут ври, не ври. Российский вице-консул, удирающий из сада британского агента. Ситуация совершенно недвусмысленная. Один шпион шпионит за другим. Но Фандорин еще недооценивал всю скверность своего положения. Выйдя на каменную террасу, он увидел великолепно сервированный стол, на котором вперемешку стояли ветчины, колбасы, фрукты, пирожные, конфеты и целая батарея сладких наливов. В серебряных канделябрах торчали свечи, но не зажженные, очевидно, из-за яркой луны. Стол-то еще ладно, но у перил, на железной подставке торчал мощный телескоп, и его раструб был обращен отнюдь не к звездам, а в сторону Булкоксова дома. Видел или не видел? И вот мысль, которая заставила Ираста Петровича замереть на месте. То есть, нет, не так. Что именно видел Цурмаки? — Только бегство через сад или... — Что же вы встали? — двинулся ему навстречу Дон, попыхивая черной вересковой трубкой. — Не угодно ли угоститься? — Обожаю покушать в одиночестве по ночам. Без вилок, без палочек, прямо руками. Он показал блестящие от жира и перепачканные шоколадом ладони. — Свинство, конечно, но, ей-богу, это мое самое любимое время суток. Душу услаждаю видом звезд, тело всякой вкуснятиной. — Возьмите перепелочку. Она еще утром порхала над поляной. А вот устрицы свежайшие. Хотите? Толстяк говорил так аппетитно, что Расту Петровичу сразу захотелось и перепелки, и устриц. Он только теперь почувствовал, до чего голоден. Но сначала необходимо было кое-что выяснить. Раз уж хозяин не торопился с расспросами, вице-консул решил перехватить инициативу. — Скажите, зачем вам калитка, ведущая в соседний сад? — спросил он, лихорадочно думая, как бы подступиться к главному. — Мы друзья с Алджерноном, — у японца получалось «Ару Зенон. Наведываемся по-соседски, запросто. Через сад удобнее, чем по улице обходить. — Да и твоему приживальщику ловче продавать свои услуги, — подумал вице-консул, но я бедничать на князя Анакодзе, разумеется, не стал. Фандорин вспомнил, что Булкокс и его спутница, в отличие от прочих приглашенных, прибыли на холостяцкий бал пешком. Причем появились откуда-то сбоку, а не со стороны ворот. Стало быть, воспользовались той самой калиткой. — Но... но как вы ее отворили? — спросил Эраст Петрович. И опять не о главном. Дон оживился. — О, у меня здесь еще все электрифицировано! — Я большой поклонник этого замечательного изобретения. Вот, смотрите. Он взял вице-консула под локоть и полуподвел полуподтащил к пюпитру, установленному рядом с телескопом. Раст Петрович увидел целый пучок проводов, свисающих к полу и там уходящих в закрытый жёлоб. На самом же пюпитре в несколько рядов поблескивали рычажки. Сурмаки щелкнул одним, и дворец ожил. Изо всех окон застроился желто-белый свет. Снова щелкнул, и дом погас. А вот и ваша калитка. Телескоп смотрите в телескоп. Фандорин приник к трубе и увидел совсем близко, на расстоянии вытянутой руки прутья и решетки, а за нею три собачьих силуэта. Снова блеснул зеленой искры выпученный глаз. Вот ведь терпеливые твари. Раз, два. — воскликнул Дон, и калитка резво, как живая, распахнулась. Один из псов скакнул вперед. — Три-четыре! Дверца столь же быстро захлопнулась. Мастифа отшвырнула обратно в сад. Ну, так ему, сукину сыны и надо. Делая вид, что подкручивает фокус, Раст Петрович чуть-чуть поднял окуляр. В кружке возникла стена дома, водосток, окно и тоже в самой непосредственной близости. — Ну, хватит, хватит! — нетерпеливо дернул его за рукав любитель электричества. — Я вам сейчас такое покажу, ахните! Никто еще не видел. Берегу для большого раута. На пруд, на пруд смотрите! Щелк! Над черным переливчатым пятном воды вспыхнуло изумрудное сияние. Это залился огнями игрушечный островок, а на нем, но уже не зеленым, а розовым, осветилась крошечная каменная пагода. «Европейская наука!» Глаза миллионщика возбужденно блестели. «Провода проложены по дну в специальном телеграфном кабеле, а стекла в лампионах цветные. Вот и весь фокус. Каково?» «Поразительно!» — искренне восхитился Фандорин. «Вы настоящий изобретатель?» «О, нет, я не изобретатель. Делать открытие это по вашей гайдзинской части. Японцы не бывают изобретателями». Наш стихии — порядок, а первооткрыватели всегда дети хаоса. Но зато мы отлично умеем находить чужим открытием хорошее применение. И тут уж вам за нами не угнаться. Дайте срок, господин Фандорин, Мы научимся всем вашим фокусам. А потом вам же и покажем, как неумело вы ими пользовались. Дон засмеялся. А титулярный советник подумал. Что-то не похоже, чтобы твоей стихией был порядок. — Интересуетесь астрономией? — Кашлинов поинтересовался Эраст Петрович и кивнул на телескоп. Сурумаки отлично понял скрытый смысл вопроса. Его смех стал еще заливистей, толстые щеки уползли вверх, превратив брыжущие весельем глаза в две щелки. — Да, астрономии тоже. Но иногда и на Земле можно увидеть очень любопытные вещи. Он фамильярно шлепнул гостя по плечу, и, поперхнувшись табачным дымом, согнулся пополам от хохота. Эраст Петрович залился краской. Видел, все видел. Но что тут можно было сказать? — Браво, фондорин сан, браво! — вытирал слезы весельчак. — Вот вам моя рука. Руку вице-консул пожал весьма вяло и угрюмо спросил. — Чему вы так радуетесь Тому, что старина Алджернон, как по-английски кукорт не сразу догадавшись что в виду имеется кукорд рогоносец раз петрович сказал с подчеркнутой сухостью дабы вернуть разговор в русло пристойности но вы говорили что он вам да да конечно друг насколько туземный царек может быть другом белому согибу полнокровная физиономия дона расплылась теперь уже не в веселой а в откровенно злорадной улыбке Разве вы не знаете, мой дорогой Фандорин Сан, что одно из самых больших удовольствий чувство тайного превосходства над тем, кто считает себя выше, чем ты. Вы сделали мне чудесный подарок. Теперь, всякий раз, глядя на чванную физиономию достопочтенного булкокса, я буду вспоминать ваш великолепный прыжок из окна, летящую вслед одежду, и внутренне покатываться со смеху. Огромное вам за это спасибо! Он снова полез с рукопожатием. Однако на сей раз покоробленный вице-консул спрятал ладонь за спину. — Обижаете? — Зря. — А я хочу предложить вам секретный японско-российский союз, направленный против британского империализма. Дон подмигнул. — И предоставлю вам отличную базу для подрыва английского влияния. Видите, вон тот павильон у воды. Отличное, уединенное место. Я дам вам ключ от ворот и вы сможете входить в любое время дня и ночи. А прекрасной госпоже Ойуме я вручу ключ от садовой калитки. Чувствуйте себя как дома, наслаждайтесь любовью. Но только одно условие — не гасите лампу и не задвигайте штору с этой стороны. Считайте, что это плата за аренду. Как глаза вспыхнули! Ой, шучу, шучу! Он опять разразился смехом но и Расту Петровичу игривые шутки по поводу возвышенной и роковой силы, соединившей его с Уюми, казались непозволительным кощунством. — Я прошу вас никогда больше об этой даме и моих с ней отношениях в таком тоне! — начал он яростным, свистящим шепотом. — Влюблен! — перебил Цурумаки с хохотом. — Втрескал с по уши. О, несчастная жертва, дзю Невозможно всерьез гневаться на человека, так добродушно предающегося веселью. «При чем дзю -дзюцу — Причем тут дзю-дзюцу? — удивился Раст Петрович, думая, что речь идет о японской борьбе, которой он учился под руководством своего камердинера. Да не дзю-дзюцу, а дзю-дзюцу. Искусство любовной страсти. Куртизанки наивысшей квалификации владеют им в совершенстве. Взгляд Бунвивана... Сделался мечтателен. Я тоже один раз попался в сети мастерицы Дзюдзюцу. Ненадолго, всего на полтора месяца. Ее любовь обошлась мне в 30 тысяч йен. Все, чем я в ту пору располагал. Пришлось потом начинать бизнес сначала, но я не жалею. Это одно из лучших воспоминаний моей жизни. Ошибаетесь, милейший, снисходительно улыбнулся Фандорин. Ваше дзюцу тут ни при чем. Я любовь не покупал. — За нее не всегда платят деньгами. Дон почесал бороду, удивленно приподнял густые брови. — Чтобы Оюми сан не применила дзюцу, это было бы странно. Давайте-ка проверим. Я, конечно, не знаю всех тонкостей этой мудреной науки, но кое-что помню. Испытал на собственной шкуре первая фаза называется соёкадзе как бы это перевести Эх, дуновение ветерка примерно так задача обратить на себя внимание намеченного объекта для этого мастерица дает мужчине возможность показать себя в самом выгодном свете известно ведь что человек больше всего любит тех кто с его точки зрения должен им восхищаться если мужчина кичится своей проницательностью Куртизанка подстроит так, что он явится перед нею во всем блеске ума. Если он храбр, она даст ему возможность проявить себя настоящим героем. Тут можно нанять мнимых разбойников, от которых объект защитит прекрасную незнакомку. Или он вдруг увидит, как красавица падает из перевернувшейся лодки в воду. Самый отчаянный из куртизанок даже рискует увечьем, сговорившись с рикшей или кучером. Представьте себе потерявшую управление коляску, в которой жалобно, крича, несется прелестная женщина, как тут не бросится ей на помощь. На первом этапе Дзюодзюцу очень важно, чтобы объект, во-первых, ощутил себя защитником, а во-вторых, проникся к охотнице не жалостью, а вожделением. Для этого она непременно, как бы по случайности, обнажит наиболее соблазнительную часть тела плечика, ножку, грудь это уж у кого что поначалу фандорин слушал рассказ насмешливо улыбаясь но услышав про потерявшую управление коляску вздрогнул тут же сказал себе нет нет не может быть это совпадение а разорванное платье а алебастровое плечо с алой царапиной шепнул сатанинский голосишка чушь тряхнул головой титулярный советник право смешно — А в чем состоит вторая фаза? — спросил он иронически. Цурмакис смачно вгрызся в большое красное яблоко. С набитым ртом продолжил. — Называется двое на острове. Очень тонкий момент. Еще сохраняя дистанцию, нужно показать, что между объектом и куртизанкой существует особенная связь. Их соединяют невидимые нити судьбы. Тут чего годится. Мастерица представляет к объекту шпионов, собирает о нем сведения. Ну и потом многие из этих дам неплохо владеют нинсо. Это вроде вашей физиогномистики, только гораздо, гораздо хитрее. Вице-консул похолодел, а веселый рассказчик похрустывал яблоком и неумолимо загонял в бедное сердце все новые и новые иглы. Третий этап у них, кажется, зовется запах персика». Нужно дать объекту вдохнуть соблазнительный аромат плода. Но плод пока висит высоко на ветке, еще неизвестно, кому он достанется. Показать, что волнующий его особо не бесплотный ангел, а живая страстная женщина. Но что за нее придется побороться. Тут непременно появляется соперник, причем соперник не шуточный. Как она проехала мимо консульства с Булкоксом, клоня голову ему на плечо. — вспомнил Ирост Петрович. — И даже не взглянула в мою сторону, хотя я сидел у самого окна. — О, нет, нет, нет! Дон прищурился на луну. — Что там дальше-то? — А, да, ну как же! Фаза тайфун! Сразу после отчаяния, увы, она никогда не будет моей, безо всякого предупреждения куртизанка устраивает любовные свидание, совершенно умопомрачительное с использованием всех тайн постельного искусства, но не слишком длинное. Объект должен вкусить сладости сполна, но не до сыта. Далее следует фаза аяцури — расставание, вызванное какими-то непреодолимыми трудностями. Такая разлука привязывает мужчину крепче любых свиданий, словно лишает рассудка. Аяцури — это когда в театре кукловод управляет марионеткой. «Не бывали на спектакле Бунраку?» Но «Обязательно сходите. У вас в Европе ничего подобного нет. Куклы у нас совсем как живые, и...» «Перестаньте!» — Вскричал Фондорин, чувствуя, что больше не выдержит. «Ради бога! За Замолчите!» Титулярному советнику было очень худо. Болело сердце, ломило в висках, колени дрожали и подгибались. Смахнув солба капли ледяного пота, уничтоженный, Эраст Петрович выдавил. Теперь я вижу, что вы правы. Я благодарю вам. Если бы не вы, я бы в самом деле совсем лишился рассудка. Я, собственно, уже. Но нет, больше я не буду куклой в ее руках. А вот это зря! Не одобрил Цурмаки. Вас еще ожидает самая лучшая фаза. Титива лука. — В вашем случае пикантность двойная, — улыбнулся он. — Ведь лук по-японски юми. — Я знаю, — кивнул Фандорин, глядя в сторону. В голове раздавленного вице-консула понемногу вырисовывался некий план. — Это фаза полного счастья, когда душа и тело пребывают наверху блаженства и звенят от наслаждения, будто натянутая тетива чтобы еще больше оттенить сладость, мастерицы прибавляют чуть-чуть горечи. Вы никогда, наверняка, не будете знать. Вот что перебил Ираст Петрович, мрачно глядя в глаза человеку, который спас его от безумия, но при этом разбил ему сердце. — Хватит, отзет дзюцу. — Мне это неинтересно. — Давайте ваш ключ. Я беру его у вас на один день. — И Ей, ей тоже дайте. Второй. От калитки. Скажите, что я буду ждать ее в павильоне, начиная с полуночи. Но про эту нашу беседу ни слова. Обещаете? — А вы ее не зарежете? — осторожно спросил Дон. — То есть мне-то, в общем, все равно? Но не хотелось бы, чтобы в моей усадьбе... Да и но он обидится, а это не такой человек, с которым я хотел бы рассориться. Я ничего ей не сделаю. Слово чести. К воротам Фандорин шел мучительно долго. Каждый шаг давался с трудом. Ах, Дзю Дзюцу, шептал он. Так это у вас называется. Дзюдзюцу. Тьма изучавших, но как мало постигших науку страсти.